Глава четвертая. Через пару дней мне позвонил помощник Владислава Волгина и сказал, что встречу для подписания договора нужно провести сегодня. Разрешил выбрать время между обедом и поздним вечером. В итоге назвал ему удобный для меня час и вскоре поехал на такси в поместье. Вошел внутрь и увидел, что за большим столом сидит сам Владислав, два серьезных мужчины в деловых костюмах, возле каждого небольшой чемоданчик и целая стопка бумаг на столе. «Проходите, Дэвис!» Мой пиджак забрал Константин и повесил на плечики, затем подтянул рукава и посмотрел на свои часы. «Точное время Владислав это оценит». Молча кивнул дворецкому и подошел к большому столу. Согласно этикету аристократов, первым делом я должен был поприветствовать Владислава. Кивнул ему в знак уважения и протянул руку. Только затем поздоровался с двумя мужчинами, должно быть, они профессиональные юристы. — Простите, Дэвис, — сказал я и сел за стол. — Да, Дэвис, — продолжил мужчина, — «Не слишком ли вы молоды для таких дел?» «Союз между двумя родами можно заключить и неважно, сколько лет главе рода или единственному ее наследнику, но...» Второй юрист посмотрел на Владислава. «Чтобы союз можно было заверить и чтобы он имел юридическую силу, Дэвису должно быть 14 лет, чтобы хотя бы паспорт подтверждал его личность». «Мне есть четырнадцать», — ответил я, и Владислав облегченно выдохнул. «Можно». Юрист протянул мне руку, и я передал ему паспорт. «Да, мы можем начать акт заключения союза с подписания договора, что вступит в силу завтрашнего дня». «Приступим», — ответил я. «Отлично», — согласился Владислав и переставил свой роскошный костыль, Кромко щелкнув им о пол. Юристы с лаженным дуэтом еще раз нам рассказали обо всех правах и обязанностях. Обсудили с нами несколько спорных моментов по черновикам, что писал Маркус. С помощью юристов и желания заключить союз мы с Владиславом договорились без проблем, что ему, что мне, хотелось сделать так, чтобы обоим сторонам было выгодно. В конце концов, юристы закончили свои лекции и передали нам с Владиславом по три копии договора на 23 А4. Читать их особенно не хотелось, но юристы настояли, и мы с Владиславом все еще раз перепроверили и только потом подписали, подкрепив подписи данными «Я из паспорта Владислав» из некоего родового документа, что подтверждал его личности статус главы рода. Только юристы сказали, что все готово, и вы можете пожать руки, как появился Константин и очень зрелищно выпустил из бутылки шампанского пробку с помощью точного удара саблей». Пена повалила из бутылки, брызги полетели во все стороны, забрызгали всех нас, лишь на документы не попало ни капли. Юристы успели их закрыть руками и кейсами. Вы уж простите, но традиция. Дворецкий достал четыре бокала и начал наливать каждому из присутствующих. Впервые я видел, как Константин улыбается. Оказывается, он умеет это делать. Владиславу не очень понравился пафосный жест, но против не сказал ни слова. Лишь раздраженно вздохнул и что-то прошептал про глупые устаревшие традиции. «Юрист и я, Владислав, выпили по бокалу шампанского. Немного пообщались на отвлеченные темы. Например, двум мужчинам показалось очень странным, что настолько молодой пацан, как я, может управлять целым родом и заключать союзы». А еще они не упускали возможности лишний раз пошутить о том, что надо было бы мне налить детское шампанское. Не стал тратить на них свои нервы, быстро осадил одной гораздо более удачливой шуткой. Им еще повезло, что со мной не было Константина, а то бы он их быстро приструнил». «Дэвис, теперь мы союзники». «Настоящие союзники, что преследуют общие цели». «Да», — гордо ответил я, — «наш союз войдет в историю, и я рад, что буду действовать с вами плечом к плечу». Вскоре юристы собрали все свои справочники, документы и уехали. Один из них взял третий экземпляр договора и отвез в банк Волгиных на хранение. Еще один достался мне, последний Владиславу. С ним мы еще какое-то время общались за столом. Все ждал, когда он хоть что-нибудь скажет про Виктора и дождался. Владислав похвалил меня, ему показалось удивительным, что я смог победить более сильного соперника. Правда, после тренировочного боя уже стало понятно, что более сильный я. Впрочем, чисто внешне Виктор выглядел гораздо более могущественным магом. Разговор закончился на том, что Владислав пригласил меня на праздник в честь заключения договора. Сказал, что это будет не пышное празднование, а скромный, но торжественный семейный ужин, где я, наконец, смогу увидеть всех членов рода. Было бы, конечно, любопытно на них поглядеть, но еще больше на Софью. С утра мне позвонил Константин и пригласил на праздник. Уточнил, что одеться нужно в соответствующий костюм и принести с собой какой-нибудь скромный презент. В поместье собралось много людей, большинства из которых я прежде не видел. Владислав сидел во главе стола со своей женой Татьяной. Их дети Виктор и Софья тоже расположились рядом. Уже затем две престарелые бабушки и дедушка – который вечно путал меня со своим внуком, говоря, «Ох, и в кого ты такой мелкий? Двадцать четыре года, а от школьника не отличишь!» Спасибо бабушкам, которые переключали его внимание с меня на что-то другое. Кроме семьи главы рода на празднике присутствовали еще две. Одну возглавлял брат Владислава Юрий. Ему откровенно не нравилось, что глава рода заключил союз, «С формально все еще вымершим родом. Он говорил, что я принесу не столько пользы, сколько потенциальных проблем. Все изменилось тогда, когда ему рассказали историю про Мужчина поменялся в лице, позже подошел ко мне, пожал руку и извинился, а затем представил жену и двух своих сыновей, что были младше меня». Еще у Владислава была сестра Зинаида, которая напоминала типичную сорокалетнюю феминистку, бездетную, но замужнюю. Нарядилась она явно не по возрасту, постоянно выходила на улицу курить дамские сигареты, а еще пыталась обсуждать с Софьей какие-то проблемы женского мира. Но дочь Владислава быстро от нее отстранилась и оказалась за столом рядом со мной. Случайно или нет, неважно. Главное, что я был этому только рад. Пока все праздновали, мы мило беседовали с Софией. Она оказалась прекрасной собеседницей, не только начитанной, но и умеющей побыть несерьезной в хорошем смысле слова. В итоге нашей беседы мы договорились, что она присоединится к нашим с Виктором тренировкам, направленным на развитие магической силы. Муж Зинаиды сразу внушал уважение своим внешним видом: Широкие плечи, мускулистые руки, большая черная борода, а главное, он был магом и, думаю, одним из сильнейших в роду. Из интересного, он попал в семью через женитьбу на Зинаиде, а потому его магический талант должен отличаться от того, что продемонстрировал Виктор». «С этим суровым мужчиной мне поговорить не удалось, поэтому так и не узнал, он перешел в рот Волгиных из другого рода или же был безродным магом. Владислав с ним как-то чрезмерно угодливо общался, а потому, не исключаю, что брак между Зинаидой и Брюсом вполне может быть фиктивным, но в чужие семейные дела мне точно лезть не стоит, не мое это дело, да и не очень интересно». Однако сложно не заметить, что между собой они почти не общаются. По крайней мере, Зинаида даже не пытается скрыть, что собственный муж ей не интересен. В конце праздничного ужина дети Юрия прочитали по стиху, показали, что уже немного управляются с магией, и после их отпустили поиграть в приставку. Взрослые остались, но никто сегодня не собирался обсуждать серьезные вопросы. Всем хотелось веселиться, и все это делали, правда, каждый по-своему. Оказалось, что веселье, например, для Зинаиды – это напиться шампанским и уснуть на диване, для Юрия и Брюса делиться историями, из которых они лишь чудом вышли победителями. Виктору и Соне эта часть праздника быстро надоела. Парень ушел на второй этаж, а вот Соня решила остаться и надеюсь, что повлиял на это я. Еще какое-то время мы беседовали с ней под шум родственников и их захватывающей истории. На следующий день дал Маркусу поручение съездить в Синий Холмск и разузнать, как там живут люди, чем занимаются Скаевы и два других рода. «Для меня практически любая информация будет полезной, если ее можно будет использовать против Скаевых». Сам решил посвятить день развитию и познанию собственной магической силы. Оделся в спортивный костюм, закрыл лицо капюшоном и медицинской маской, спустился на первый этаж и вызвал такси, назвал водителю нужный адрес». Для тренировки выбрал заброшки, что находились на окраине города. Взял с собой рюкзак с очищенными самоцветами, не так их много и осталось. Придется где-то набрать еще. Может, у нас собирать целую кучу возле оранжевой норы, но на поездку уйдет весь день, слишком долго, а еще там рядом лаборатория, с людьми из которой совсем не хотелось пересекаться. Покупать в лавке гладера тоже не вариант. Слишком дорогая по итогу выйдет подзарядка. Есть еще один способ. Собрать самоцветы синий норы, причем, согласно договору о союзе с Волгинами имею на это полное право. Займусь этим позже. Самоцветов пока хватит еще на пару дней. Как всегда, начал тренировку с разминки. Побегал по этажам, это эффективнее, чем просто нарезать круги по условному стадиону, выполнил отжимания, приседания, в общем, с чисто физической разминкой закончил. Нужно еще помедитировать какое-то время. Проверил баланс тела и духа. Образ воинского духа, как я и думал, набирал мощь быстрее, чем образ физического тела. Тормозить развитие магической силы – непростительная ошибка. Придется все-таки ускорить развитие мышц и тела в целом. Наречь на правильное питание и добавить в рацион побольше протеина и никакой химии. Конечно, химия позволит гораздо быстрее нарастить мышечную массу, но и откат будет более ощутимым. Уже не говорю про весь потенциальный вред организму – с которым не факт, что справится даже очищение и ускоренная регенерация. Закончил с медитацией, можно начать саму тренировку. Но перед этим взял мобильник и написал Маркусу, чтобы по возвращении в Борск он занялся моим спортивным питанием и выбрал лучший в городе спортзал, тот, в который я ходил, не очень меня устраивал. Подзарядился от очищенного самоцвета, сконцентрировался на кулаках, занял правильную стойку и направил серию энергоударов в стену. Кирпичи потрескались, поднялась пыль, и стена чуть не вылетела. Хорошо, что выбрал не несущую, она хоть и прочнее, но если не выдержит, то, может, и все здание обрушится. Провел часть стандартной тренировки. Прогнал достаточно энергии по узлам и каналам, поломал многие кирпичные стены на втором из пяти этажей. Затем решил, что пора переключиться на новый энергоудар — комет. Нужно лучше понять, как именно он работает, и тогда смогу его развить, может быть, даже приближусь к дальнобойной магии. Выбрал стену попрочнее, встал в десяти метрах от нее — и начал концентрировать магическую силу в кулаках, зарядил их до предела, поставил ноги так, чтобы меня не отбросило назад, направил руки вперед и объединил выплески энергии в один большой выброс. Образовалась едва видимая фиолетовая комета, что с завыванием воздуха устремилась в стену. Мгновенно она преодолела десять метров и врезалась в стену да так, что вышибла нахрен все кирпичи наружу, даже дом немного затрясся. Подошел к дыре в стене и выглянул из нее. Посмотрел вниз и увидел лишь мусор с кирпичными осколками. Никто не пострадал, да и не мог. Неспроста же я выбрал эти заброшенные пятиэтажки. Грохот мог кто-то услышать, но даже если сюда и придут какие-нибудь маргиналы, то что тогда? Да ничего, нужно продолжать тренировку. Отработал привычные энергоудары, несколько раз долбанул кометой в воздух и по стенам. Если продолжу совершенствоваться, то кометой можно будет бить с большого расстояния и, что более важно, не терять в ее разрушительной мощи. Пока занимался одним, думал о другом. Чего мне такого не хватает, чтобы выйти на новый уровень мастерства? Без магии мое тело очень слабо как в плане урона, так и в способности выдерживать удары. Его я буду развивать, это понятно, но одним физическим развитием в мире магии ограничиваться глупо, а потому подумал и пришел к выводу, что в ближайшие пару месяцев нужно усиленно развивать усиление не только мышц с помощью магии, но и костей, и связок. «Магическая защита не всегда будет меня спасать». И старьевщик это уже доказал, когда с помощью стальных тисков пытался выжать из меня все соки, а вместе с ними и дух. Чтобы больше не попадать в подобные ситуации, нужно научиться не только защищаться от быстрых ударов или выстрелов с помощью магии, но и само тело сделать прочнее. Начал с того, что усилил магией весь организм. Спрыгнул со второго этажа и вполне себе удачно приземлился. Прыгать с третьего не решился, но продолжил тренировать именно усиление мышцы костей. Бил по кирпичным стенам, одну даже смог разбить на осколки, в других выбить паутины трещин. Но усиление мышц — это не только про удары, а потому я еще и прыгал, бегал, Толкал, специально падал и приземлялся на ноги. В общем, занимался подготовкой к тому, что может со мной случиться в реальном бою. Насколько удачно пока непонятно, в любом случае все эти старания пойдут мне на пользу. Ближе к концу тренировки я занимался тем, что лучше бы никому и никогда не видеть. Я разбегался и выпрыгивал в окно первого этажа, иногда второго, причем осознанно не приземлялся на ноги, а группировался и падал, как получалось. Если бы кто-нибудь увидел меня со стороны, то принял за психа или того хуже, человека, которому надоело жить. Но нет, я лишь отрабатывал то, что могло случиться в бою, более того использовал не только усиление, но и отдачу. Как оказалось, если достаточно быстро разогнаться и прыгнуть в стену, то она тоже сработает. С падением из окна то же самое. Механизм, по которому срабатывает отдача, вполне понятный. Это как удар наоборот. Проще говоря, я разгоняюсь и врезаюсь в стену, Энергия из моего быстро движущегося тела передается в стену, вот именно ее отдача и поглощает, и не только подзаряжает меня, но и смягчает удар. Если развить этот навык на несколько порядков выше, то я вообще смогу спрыгивать этажа так с пятого и не ломать кости». Пока думать об этом рано, но сам факт, что теперь падения с большой высоты или удары о стену не так страшны, радует. Закончив тренировку, я поехал на речной пляж, не тот, где собираются группы людей и развлекаются, а дикий. Всегда любил воду и плавание, это очень полезно для организма, а кроме того, позволяет расслабиться и охладиться после изнурительной тренировки – Не знаю, был ли во дворце голем бассейн, но если нет, то обязательно его построю. Поплавал минут двадцать и заметил в организме какое-то непонятное недомогание. Скорее даже не просто плохое самочувствие, а какие-то его предпосылки. Запустил обостренную чувствительность... В теле ничего подозрительного, кроме грязи из нейтральной энергии, не обнаружил, усталость тоже не настолько влияла на мой организм, продолжил концентрироваться и расширять границы обостренной чувствительности Его вдруг понял, что на дне реки есть что-то неприятное, в то же время заряженное энергией. Нырнул метра на 3-4, но ничего не увидел, слишком мутная вода. Тогда воспользовался обостренной чувствительностью как вторым зрением, и лишь с пятой попытки я нащупал нечто твердое в отложениях ила на дне, всплыл с этим камнем на поверхность и вышел на берег. Оказалось, что на дне реки валялись синие самоцветы. Это меня, мягко сказать, удивило и насторожило. Никто бы в здравом уме не стал их скидывать в воду. Они стоят денег и могут принести пользу. Пару минут я поработал с энергией из синего самоцвета и понял, что он самый обычный, ничем не отличается от тех, что продаются в на магазине Гладера. Откуда тогда то чувство, что вот-вот станет плохо? Подошел к воде и вырубил обостренную чувствительность на всю силу, погрузился в сумеречное пространство и просканировал ближайшие воды. Как оказалось, в самой реке бежала еще одна река, но не из грязи или воды, отличной по плотности, а норного излучения. Можно сказать, что по дну над илом и через него бежали грязные потоки синей энергии, того самого, невидимого тумана из норы как так больше всего похоже на то что эта река течет из синей норы если это так то волгины наверняка они и знают а следовательно и о том что ее воды могут способствовать распространению синей грязи если они действительно знают то почему ничего не предприняли не сделали очистное сооружение И разве магический барьер не должен блокировать норное излучение? Столько вопросов и совсем нет ответов. Радует одно. Я нашел дармовой источник синих самоцветов, и для их добычи не придется ехать в поместье Волгиных. Однако все равно с ними поговорю по поводу загрязненной реки. Не может быть такого, чтобы под ну реки бежал грязный туман, и это не оставило последствий. Не столько боюсь за природу, которая по большому счету все стерпит, сколько думаю о каких-нибудь непредсказуемых последствиях. В голову идут только мысли об огромных самах-мутантах, что нажались самоцветов или напитались через кожу синей грязью. Купание превратилось не в отдых, а во вполне себе полезное дело с конкретной целью, а именно насобирать полный рюкзак синих самоцветов. Собственно, на это у меня и ушло почти два часа, но результат того стоил, самоцветов хватит на неделю, точно. Уже вечером мне позвонил помощник Владислава и попросил приехать в поместье. Конкретной цели он не озвучил, но сказал, что глава рода хочет со мной кое-что обсудить и, возможно, что придется задержаться в поместье до завтра. Приехал к родовому дому на такси. Внутри меня встретил Константин и предложил запить мои отпечатки пальцев в базу системы безопасности. На это ушло всего несколько минут, зато теперь я мог беспрепятственно передвигаться по дому. Разумеется, не всему, а только по тем комнатам, к которым мне давали доступ. «Можете идти в кабинет Владислава. Он вас уже ждет». Туда я и пошел. Спустился на лифте, разблокировал двери отпечатком пальца и не забыл постучаться, как это делал Виктор». До сих пор поражаюсь тому, что смог так быстро наладить дружественные отношения с Волгинами и даже заключить союз. «Добрый день, Дэвис. Проходи, присаживайся». Мы снова разместились на креслах вокруг журнального столика. Владислав положил на них ту самую папку с документами из логова старьевщика. «Эти документы раскроют очень много преступлений», — начал Владислав, — «и не только в нашем городе, еще и как минимум в трех других». «Не зря их взял в правильном направлении мыслите и Дэвис, но есть одна хм, проблема, а именно, в данный момент только наш род может использовать этот документ» почему керце я догадываюсь но лучше спросить потому что про смерть старьевщика уже знают очень многие в том числе и в тех городах и если мы передадим копии документа в руки полиции других городов или родов это сразу даст всем понять что мой род как то причастен к смерти старьевщика могут быть проблемы дэвис в том числе и у тебя логично это верное решение предлагайте сначала покончить со скаевами а уже затем начать борьбу с преступностью именно так ответил владислав однако в нашем городе мы уже можем начать борьбу с преступностью в документе очень много полезных данных да что я все вокруг да около я уже знаю где в гетто находится бандитский притон и даже людей, что толкают наркоту. «Могу взяться за дело?» ответил я, чтобы продемонстрировать готовность и решительность, а главное — желание действовать. «Не будем спешить, Дэвис. Я все еще не продемонстрировал спецотряд, над которым вы возьмете руководство. Когда он будет готов?» «Он-то готов», — объяснил Владислав. Хочу показать тебе его в действии, а для этого лучше всего подходит день, когда из норы полезут кроты. Судя по активности и статистике, что собирает Нес, то это случится сегодня ночью или завтра. Поспрашивал Владислава про то, как он и его род собираются отбиваться от кротов. «Он все подробно рассказал, и я понял, что спецотряд будет лишь прикрытием для магов, что поддержит пальбой по кротам со стен, которые окружают поместье. рассказал Владиславы про кротов. Оказалось, что их главное отличие от мутантов в том, что они практически не воспринимают физический урон, и это очень странно, ведь тогда получается, что обычные люди – не в состоянии их даже ранить. Собственно, это и объясняет то, почему маги стали настолько важны в мире и основали свои роды, которые до сих пор занимают главенствующее положение, а в некоторых странах роды магов значат даже больше, чем федеральная власть. Прогресс не стоит на месте, а потому и обычные люди научились бороться с кротами. Правда, стоит это просто немеренное количество денег и жизней, Да и эффективность не очень. Во-первых, нужны профессиональные солдаты. Очень много профессиональных солдат. Во-вторых, если не снарядить их специальным оружием, которое стреляет зачарованными пулями, то кроты будут неуязвимы. Зачарованные пули стоят гораздо дороже, чем те, что заряжают энергией с помощью самоцветов. Есть между этими двумя типами пуль большая разница. Одни из них могут лишь поцарапать кротов, в то время как другие серьезно ранить. Однако даже правильно вооруженные бойцы не сравнятся по силе с магами. Впрочем, это вопрос времени и технологий. Владислав искренне уверен, что однажды на смену магам придут технологии, и уже тогда править бал будут не маги, а те, «У кого лучше и надежнее техника, а еще больше солдат и денег на их подготовку?» «Вы говорили, что в спецотряде есть Бест. Какие у него способности?» «Вечно вы, молодые, спешите», — Владислав снисходительно улыбнулся. «Пусть это будет сюрпризом». «Хорошо?» Ответил я и решил, что самое время обсудить загрязнение той реки синей грязью, ведь в наш разговор никто не вмешивается. Рассказал Владиславу о своих сегодняшних похождениях, детально описал все то, что происходит с рекой, а именно на ее дне. Он слушал меня и не верил своим ушам. «Быть не может, возле нашей норы не бегут ни реки, ни ручьи». Хм. Я задумался, а откуда тогда в той реке столько синей грязи? Там самоцветы сотна собирать можно. Дэвис, вы же плавали в борчихе? Я был на диком пляже, там табличек с названием не стояло. Владислав рассказал мне, как бежит эта река, через какие улицы, где есть мосты, и тогда я понял, что действительно купался в борчихе, как оказалось,. Эта река с незапамятных времен бежит по этим краям. Именно на ней вырос город. Если верить некоторым источникам, на которые ссылался Владислав, то выясняется, что несколько сотен лет назад река была совершенно чистой. Из нее брали воду, кипятили и можно было пить. Более того, даже вкус у воды был особенный. А потом, согласно историческим хроникам, река стала губительной. Скот, что из нее пил, погибал. Рыбаки боялись ставить сети, ведь в них попадались огромные страшные рыбины, особенно самые щуки. Мы давно знали, что с рекой что-то не так, но никому и в голову не приходило связывать это с синей норой. Она очень далеко. Магические барьеры просто не пустили бы в реку синюю грязь. А может, излучение впитывается в почву, а затем с подземными или талыми водами попадает в реку? Нет, Дэвис, это исключено. Магический барьер бы не позволил, и река слишком далеко. Странно все это, а может быть такое, что в городе есть вторая нора, о которой никто не знает? Невозможно. Владислав нахмурился, не может этого быть. Идей больше нет. У меня тоже. Знаете, Дэвис, мне почему-то кажется, что вы крайне любопытный человек. Верно кивнул я, к чему интересно он клонит. А почему бы тогда вам не расследовать это дело? Владислав перехватил костыль, посмотрел на меня высоко потня в брови. «Безусловно, мне это интересно. и Я бы хотел докопаться до сути, но дел пока хватает». «Я мог бы спонсировать ваше расследование», — Владислав подмигнул. «Назначить помощников и так далее. Может так статься, что это принесет моему роду пользу». «Спонсирование и люди не помешают», — я задумался. «Хорошо, я готов расследовать это дело». «Отлично, спонсорские средства будут приходить на вашу карту раз в неделю». Обсудили еще пару вопросов, решили, сколько людей мне должны помогать и какой размер выплат позволят мне плотно заняться расследованием. Позже уже из мастер-спальни набрал Маркусу. «Где ты?» «В Синехолмске, снял комнату в хостеле». «Маркус, Маркус, я же дал тебе достаточно денег». — Да, но зачем их тратить на лишний комфорт? Я все равно буду весь день в городе. — Ладно, как знаешь, — ответил я, — у меня для тебя еще одно задание. Завтра я вышлю тебе фото чертежей одного устройства. Ты будешь должен найти человека, который скажет, что это такое, и сможет ли кто-нибудь соорудить подобную штуковину. «Обязательно займусь. А что это хоть примерно? Мне нужно знать, где примерно искать. Это очень большое зарядное устройство для аккумуляторов, что трансформирует энергию из самоцветов в сами батареи». «Понял. Займусь». «Не скучай», — ответил я и положил трубку.